Часть 3. Иллюминаты Глава 1. Их внешняя история Из всех бесчисленных тайных обществ и братств, возникших в XVIII веке на немецкой почве, с целью в более или менее возбуждающих фантазию формах нового религиозного культа распространять новые свободные идеи философии, выходящие за пределы церковных догматов, ни одно не породило такой богатой литературы, как «Орден иллюминатов», основанный Адамом Вейсгауптом. Вейсгаупт родился 6 февраля 1748 года в Ингольштадте. Его отец был профессором юриспруденции, при тамошнем университете. Юный Вейсгаупт учился в иезуитской гимназии своего родного города. В 15 лет он оставил гимназию, чтобы предаться изучению философии, истории и государственных наук, главным образом права. Талантливый, проникнутый горячей жаждой знания и одержимый неутомимым честолюбием, он погрузился в изучение французской просветительной философии. Эта философия и гнеты иезуитского воспитания создали из него ярого противника иезуитского ордена, в особенности с тех пор, как он лично начал страдать от происков его преследователей. В меньшей степени он сознавал ту опасность, какая ему угрожала вследствие долговременного изучения иезуитской морали. В 1772 году Вейсгаупт сделался экстраординарным, а в 1775 году — ординарным профессором естественного и церковного права в ингольштадском университете. Эту кафедру в течение 90 лет занимали иезуит. Неудивительно поэтому, что он возбудил их зависть. Вооруженные бесчестным оружием лжи и клеветы, они стали преследовать его тем яростнее, что он пользовался большим успехом, привлекал многочисленных слушателей своими исканиями по философии нравственности в духе немецкой просветительной философии. В 1774 году Вейсгаупт присоединился к ложе строгого послушания «Карл Теодор Цум, Гуттен Рат» в Мюнхене. Пройдя все разряды, он почувствовал разочарование. После бегства из Баварии Вейсгауп нашел приют в Готе у герцога Эрнеста II. Просвещенный герцог, сам состоявший членом Ордена Иллюминатов, сделал бездомного гостя своим гофратом, и назначил ему небольшое ежегодное содержание. Даровитый ученый проявил в Готе активную литературную деятельность. В своих сочинениях он не только отстаивал иллюминатов, но и восставал против Канта, метафизику которого резко отрицал в духе популярной философии. Этот человеколюбивый, преисполненный самых лучших стремлений. Человек умер в 82 лет, 18 ноября 1830 года, искренно оплакиваемой многочисленной группой преданных друзей. Его сыновья Карл и Альфред вступили на службу при Баварском дворе и достигли здесь высоких должностей. Всегда со страстью, с любовью или ненавистью занимался им мир, возбуждая не раз самые чудовищные обвинения против Союза, в то время как современные и позднейшие сочинения приписывали ему огромное влияние. Между прочим, он будто бы вызвал французскую революцию. Чтобы правильно оценить деятельность Вейсгаупта, Чтобы понять, почему этот молодой, неопытный человек пришел к мысли сыграть роль лойолы немецкого просветительства, нужно принять во внимание условия жизни тогдашнего курфюрста Баварского. В течение долгих веков римская церковь старалась подавлять духовный рост сильного германского племени. В народе царили нравственная распущенность, невежество и суеверия «Страсть к чудесному» и «Дух нетерпимости». Тогда курфюрст Макс Иосиф, гуманный и просвещенный человек, серьезно заботившийся о благе своего народа, ограничил власть Клира и указал выродившемуся монашеству его место. Школьное дело, погубленное изуитами, было улучшено, основаны новые школы. Реформировано гимназическое преподавание, открытое в 1759 году в Мюнхене Академии наук, пробудило дремавшие умы, внесла свет и жизнь в мрачную духовную атмосферу и оказала благотворное влияние на все стороны жизни. Но вскоре обнаружился недостаток в опытном учительском персонале, Так что снова пришлось обратиться к членам распущенного ордена иезуитов. Не доставало также дельных и добросовестных должностных лиц, чтобы провести школьную реформу, вопреки противодействию враждебного просвещения клира и неподвижной полной предрассудков народной массы. Наконец, руководителям часто не хватало серьезной выдержки, и необходимого единодушия в действиях. Политическая прозорливость никогда не была сильной стороной немц, а мысль, что отдельный человек должен добровольно подчиняться, с радостью приносить жертвы, бескорыстно отдавать всего себя, когда дело идет об общем благе, о государстве, созданном путем огромных усилий, страданий и опасностей, эта мысль проявляла свою благотворную силу лишь временно в великие моменты отечественной истории. И в Баварии в ту эпоху личные наклонности и взгляды, тайные нашептывания и открытая борьба препятствовали единодушной и плодотворной деятельности. Для победы нового поколения над глупостью и ленью понадобилось содействие государя, соединившего в себе Положительный ум государственного мужа с ясным взглядом на вещи и непреклонной энергией. Но благородный Макс Иосиф не был способен к быстрым решениям, а еще менее к смелым поступкам. И когда с его смертью, 1779 год, прекратилась старшая линия Виттельбахского дома, и Бавария перешла к курфюрсту Карлу Теодору Пфальскому, все патриоты могли ожидать самого худшего. Карл Теодор, человек посредственных способностей, преданный внешнему блеску, окруженный ленивой и безнравственной аристократией, был всегда игрушкой в руках коварных женщин и наперсников. Доминиканцы, францисканцы и экс-изуиты вели благородную борьбу за введение инквизиции. Эти несчастные обстоятельства вскоре набросили свою тень также и на те области, где люди науки оберегали духовные богатства, жили и боролись за истину и просвещение. Уже в 1777 году, вследствие иезуитских происков, Вейсгаупт Чуть не лишился своей должности. Со всех сторон, окруженный врагами и преследователями, оклеветанный и опозоренный, несчастный искал помощи и спасения. Тайный, но тем более сплоченный союз единомышленных борцов за просвещение, антииезуитское, но по тому же иезуитскому образцу построенное сообщество, казалось ему подходящим для этого средством. Как бывший воспитанник иезуитов, он глубоко постиг дух могущественного ордена, основные принципы его устава и системы воспитания, а также понял, в чем заключается его страшная власть. Задачу союза, как она ему представлялась, вейсгаупт, Изображает в своем Пифагорос самостоятельно мыслящих людей из всех частей света, всех сословий и религий, не стесняя свободы их мысли, невзирая на все различия воззрений и наклонностей, объединить в прочный союз при помощи общего высшего интереса и довести их до такого состояния, чтобы и вблизи и вдали Они, подчиняясь, чувствовали себя равными, чтобы все действовали как один, чтобы все их стремления были одинаковы, и чтобы они по собственному побуждению, из глубокого убеждения, делали бы то, к чему не могла принудить людей никакая общественная сила, с тех пор, как существует мир и люди. Такое общество — Это совершенное создание человеческого разума. В нем и через него искусство управления достигнет высшей степени совершенства. Первоначально он предполагал войти в близкие отношения с франкмасонством, интересовавшим тогда весь мир, и создать в нем прочную опору для своего дела. От одного путешественника прожившего некоторое время в Ингольштадте, он получил нужные ему сведения относительно Союза Человечества и его учреждений. В порыве увлечения идеалист немедленно приступил к изучению всех франк-масонских сочинений, какие только ему удалось достать. Прием его в ложу, чего он добивался, замедлился до 1777 года. Отчасти его устрашил высокий взнос, требуемый при приеме. Отчасти он был горько обманут в своих надеждах, ознакомившись с заблуждениями масонов, особенно резко проявившимися в ту эпоху. Тогда в нем созрело решение основать свой собственный союз. Относительно возникновения ордена Иллюминатов, Гаупт дает в своем «Пифагорос», проникнутом духом учения Руссо, глубокомысленном, еще и для настоящего времени, небезынтересном сочинении, подробные и ценные сведения. Он говорит, что было бы, — думал я, — если бы ты сам взялся за новые дело. Мне самому эта мысль показалась чрезмерно суетной, и дерзкой, если не безумной. Без имени и положения, без знания света и людей, без знакомств и связей, без поддержки, зная едва Ингольштадт, вращаясь лишь в обществе студентов, самостоятельно основать такое общество. Для этого была нужна громадная вера в самого себя, в свои силы, в смелость, которая преодолевает все препятствия, или, как это и было со мной, величайшая неопытность и близорукость, которая видит весьма мало препятствий или совершенно не замечает их. Два обстоятельства оказали на меня решающее влияние. Как раз в это время... Один офицер, некто Эккер, открыл в Бурггаузене ложу, которая занималась алхимией и начала быстро развиваться. Один член этой ложи явился в Ингольштадт, чтобы там навербовать последователей и выбрать наиболее способных студентов. К несчастью, его выбор пал как раз на тех, которых уже отметил и я. Мысль потерять таким путем самых даровитых юношей, да к тому же видеть их зараженными этой ужасной эпидемией, этой страстью к деланию золота и тому подобным глупостям, мучила и терзала меня. Я обратился за советом к одному молодому человеку, к которому я чувствовал полное доверие. Он посоветовал мне, воспользоваться моим влиянием на студентов и предотвратить, насколько возможно, распространение этой заразы при помощи противодействующего средства учреждения собственного общества. Сюда присоединился еще один импульс, превративший мое намерение в действие. Среди многочисленных книг, которые я должен был прочесть, чтобы надлежащим образом подготовиться к кафедре практической философии, я наткнулся на превосходное сочинение Аббата о заслуги. Ни одна книга не оказала такого влияния на выработку моего характера и воли, как это. При чтении этой книги я наткнулся на одно место, которое должно было зажечь ярким пламенем душу так наполненную прочими материалами, как моя. Вот это место. Способствовать временному и вечному благу многих и многих людей, устроить их жизнь так, чтобы она становилась все счастливее и совершеннее, сделать так, чтобы правила подобной жизни были для них таким же привычным и таким же приятным делом, Придумать такие положения, которые бы их при всем их сопротивлении вели к общему благу, браться за работу, когда никто еще не считает ее даже возможной, работать годами, порой даже бесплатно, обнадеживать, ободрять самого себя, не обращать внимания ни на какие превратности судьбы, ни на какие опасности, подавлять внутреннее отвращение или апатию, и это все лишь с целью послужить на пользу и благо сердечно любимых ближних, созданных по одному образцу с нами. О, где человек, который поступит таким образом? Если его уже нет, то где же его статуи, где его мраморное изображение? Скажите мне это, и я пойду туда». Замкну холодный камень в мои объятия и, вспоминая оригинал, оболью изображение горячими слезами благодарности. И спрашиваю я, разве это место, которое я впоследствии, когда случалось падать духом, многократно перечитывал невозвышенно и не способно вдохновлять читателя? Он немедленно принялся за работу и написал общее постановление, которым он, пока не нашел название Иллюминаты, дал заглавие Статуты перфектибилистов. 1 мая 1776 года были приняты первые члены. Новое, многообещающее предприятие получило жизнь блаженство. Высшая цель господствующего нравственного учения должно было стать действительностью и истиной, и единственным источником истинного блаженства считалось увенчание нравственности внутреннего совершенства человека. Сначала общество имело весьма незначительный успех. Это было сначала не что иное, как фантастическая высшая школа для католических юношей, которые должны были освободиться от гнета и иезуитского воспитания и приучиться к самостоятельному мышлению. Вейсгаупт занял место генерала ордена, не из одного только властолюбия, как его обвиняли но также из убеждения, что монархическое правление, безусловно, необходимо для преуспеяния его широких планов. Он, вероятно, говорил себе, что такие люди, как Игнатий, Франциск, Доминик, его прообразы, никогда не выполнили бы своей задачи, если бы они делили свою власть с другими. Первыми доверенными лицами и помощниками мастера, были старшие студенты — Массенгаузен, Мерц, но прежде всего фон Цвак, сделавшийся впоследствии Пфальц баварским советником правления, и маркиз фон Констанцо. Его дружеское отношение к студентам, из которых некоторые жили у него в доме и ели за его столом, привлекло еще нескольких учеников. Вскоре его агенты отправились в Мюнхен и Фрейзинг, а Вейсгаупт сам вербовал кандидатов в близлежащем Айхштетте. Агентам он поручил приглашать молодых людей, знатных ученых, влиятельных, богатых, с привлекательной внешностью, светских и ловких. Но, вопреки желанию, Были приняты люди, неспособные и недостойные, которые возлагали на Орден частью эгоистические, частью чрезмерные ожидания. Вейсгаупт сам часто жаловался, что они наносили ущерб чести Ордена и тормозили деятельность немногочисленных честных членов. Вследствие этого, несмотря на всю агитацию, число членов Ордена оставалось незначительным. Учениками ордена были большую частью молодые люди, которых еще нужно было воспитать в целях ордена. Эти воспитанники должны были впоследствии сделаться воспитателями следующего поколения и стать во главе дела. В благородном самопожертвовании Вейсгаупт ничего не ожидал для себя и современности и не рассчитывал лично увидеть плоды труда всей своей жизни. Но кто имел возможность глубже заглянуть во внутреннее устройство союза, ознакомиться с неустойчивой нравственностью учредителя и его помощников и подслушать их дружескую беседу, тот совершенно не сомневался в том, что фантастическая постройка, которую возвели такие безумные руки, не могла долго существовать. Воображение Вейсгаупта иногда уносилось в мечты о служении огню, ордену огня, храму огня. При постоянных раздорах между деспотическим начальником и легкомысленными, ненадежными помощниками, действительно казался близким момент, когда Все это удивительное строение должно было рухнуть. Но в минуту величайшей опасности в него удалось вдохнуть новую душу и новую свежую жизнь. В конце 1779 года маркиз фон Констанцо Диомет был отправлен во Франкфурт-на-Майне, чтобы вести пропаганду в пользу учения иллюминатов на северонемецкой протестантской почве, с таким огромным успехом, обработанный франкмасонами. Во Франкфурте Констанцо познакомился с молодым фрейгером фон Книгге, событие, оказавшееся чрезвычайно важным для дальнейшего развития Ордена. Со свойственным ему легко воспламеняющимся энтузиазмом Книгге который тогда серьезно был занят учреждением реформированного масонства, увлекся сообщенными ему новыми идеями. Ему казалось, что в ордене, который он считал давно основанным, он нашел идеал, о котором мечтал — союз благороднейших, священный легион непоколебимых борцов за мудрость и добродетель. Красноречивые письма Вейсгаупта к нему еще более воодушевили его.